что по прошествии нескольких часов призрак вероломного анзалета навсегда изгладился в моей душе, а чистый образ моего благородного Альберта сопутствовал мне как символ защиты и обещаний светлого будущего во всех опасностях и тяготах моего путешествия. — Но почему же ты направился в Вену, а не в Венецию? Незадолго до этого туда приехал маэстро Парпора, мой учитель, по приглашению нашего посланника.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 чуть не оказалось роковым для нас обоих. Чтобы не затягивать свое повествование, обойду молчанием все остальное и расскажу только об этом приключении, ибо знаю, что оно заинтересует ваше высочество больше, чем вся моя дальнейшая история. Глава восьмая. «Догадываюсь, что сейчас ты расскажешь мне о нем», сказала принцесса, облокачиваясь на стол и отодвигая подальше свечи, чтобы лучше видеть рассказчицу. Когда мы шли вдоль берега Вултавы, на баварской границе нас схватили вербовщики вашего брата короля, и нам обоим, мне и гайдну предстояла блестящая перспектива стать плейтистом и барабанщиком славной армии Его Величества. Ты барабанщик! со смехом вскричала принцесса. Ах, если бы фон Клейст увидел тебя в таком костюме, ты бы вскружил ей голову, могу поручиться. Брат сделал бы тебя своим пажом и одному Богу известно, какие бури вызвал бы ты в сердцах наших красавиц. Но ты упомянула имя Гайдна. Мне оно знакомо. Недавно мне прислали музыку какого-то Гайдна, и, насколько я помню, она хороша. Уж не тот ли это мальчик, о котором ты говоришь? Простите, принцесса, но этому мальчику двадцать лет, хотя на вид ему не более пятнадцати. Он был моим дорожным спутником, искренним и верным другом. На опушке одного леска наши похитители расположились позавтракать, и мы убежали. За нами погнались, но мы мчались, как зайцы, и нам посчастливилось догнать карету, в которой ехали благородный красавец Фридрих фон Тренк и бывший сердцеед граф Годец фон Росвальд. Граф Годец Август Йозеф фон, 1706-1778, австрийский магнат, любитель искусств. Большой известностью пользовался парк в его имени Росвальд. «Муж моей тетушки марк фон Кульмбах!» — воскликнула принцесса. «Вот еще один брак по любви, фон Клейст. Впрочем, это единственный честный и умный поступок в жизни моей толстухи-тетки. Каков же он, этот граф-годец!» Консуэла начала было рисовать ей портрет владельца замка Росвальд, но принцесса то и дело перебивала ее, задавая уйму вопросов о Тренке, о том, какое платье было на нем в тот день, обо всем, что его касалось, а когда Консуэла рассказала ей, как Тренк поспешил на ее защиту, как его едва не настигла пуля, как в конце концов он обратил злодеев в бегство и освободил одного несчастного дезертира, которого те везли связанным по рукам и ногам свои повозки. Амалия потребовала, чтобы она рассказала ей все сначала, еще более подробно, чтобы она повторила все его слова, даже самые незначительные. Радость и умиление принцессы дошли до предела, когда она узнала, что Тренк, сидя вместе с графом Годицем и двумя путешественниками в карете, не уделил Консуэло ни малейшего внимания и без конца смотрел, вздыхая на портрет, спрятанный у него на груди, не переставая рассказывать графу о своей тайной любви к некой высокопоставленной особе, составляющей счастье и горе всей его жизни. Получив, наконец, позволение перейти к дальнейшему, Консуэла рассказала, как граф Годец, угадавший в Пасао, что она женщина, хотел было получить за свое покровительство чересчур высокую плату и как они с Гайденом сбежали, возобновив свое короткое, но полное приключение путешествия на лодке, плывшей вниз по Дунаю. Затем она рассказала, как они зарабатывали на хлеб, играя она на свирели, а Гайден — на скрипке, как крестьяне плясали под их музыку, и как, наконец, однажды вечером они набрели на живописное маленькое аббатство, где консуэла, все еще переодетый мальчиком, назвала сеньором Бертони, цыганом и странствующим музыкантом. «Каноником этого аббатства, — продолжала Консуэла, — был страстный любитель музыки, человек умный и необыкновенно добрый. Он принял нас, в особенности меня, очень радушно и даже хотел меня усыновить, обещая хорошую бенефицию в случае, если бы я согласилась принять хотя бы низший сан». Принадлежность к мужскому полу начинала мне надоедать. Карьера священника также мало прельщала меня, как карьера барабанщика. Но одно необыкновенное происшествие вынудило меня у нашего любезного хозяина некая путешественница, ехавшая на почтовых, внезапно почувствовала предродовые схватки у самых ворот аббатства и произвела на свет девочку, которую покинула на следующее же утро и которую под влиянием моих уговоров добрый каноник решил удочерить вместо меня. Ее назвали Анжелой по имени ее отца — Анзолетто. И госпожа Карилла, ее мать, уехала в Вену, чтобы домогаться там ангажемента в придворный театр. Она получила этот ангажемент, отняв его у меня. «Князь фон Кауниц представил ее императрице Марии Терезии как почтенную вдову, а я была отвергнута, ибо меня заподозрили в недозволенной связи с Иосифом Гайденом, который брал уроки у Парпоры и жил в том же доме, что и мы». Консуэла подробно описала свое свидание с великой императрицей. Принцесса с любопытством слушала ее рассказ — Об этой необыкновенной женщине в чудо добродетель никто не желал верить в Берлине, считая ее любовниками князя фон Кауница, доктора Ван Свиттена и поэта Метастазио. Князь Кауниц, Кауниц Ридберг, Венцель Антон, 1711-1794, австрийский государственный деятель и дипломат, канцлер Марии Терезии. Вансвитен Виттен Геррард, 1700-1772, голландский врач. Консуэлла рассказала далее о своем примирении с Кариллой. Оно произошло из за Анжелы, и о своем дебюте в главной роли на сцене Императорского театра, дебюте, которую устроила все та же Карилла. Это странная девушка, почувствовавшая угрызение совести и охваченная внезапным порывом великодушия. Она рассказала также о благородной и нежной дружбе, завязавшейся у нее с бароном фон Тренком в доме посланника в Венеции, и подробнейшим образом описала, как, прощаясь с молодым человеком, она придумала условный знак, с помощью которого они могли бы в будущем поддерживать связь друг с другом, если бы преследование прусского короля вызвали необходимость в конспирации.